25 марта, суббота, 28 день плавания. И вот еще один разговор с отцом Астольфом, состоявшийся в странных обстоятельствах, но о них позже. Монах стал объяснять мне, почему на старости лет решил стать морским капиланом хотя вся его предшествующая жизнь проходила на суше. Корабль, сказал он, это образ всего человеческого мира, окруженного пустотой и ужасом Вселенной, притом образ мрачной, не согретый теплом любви. ибо здесь мужчины оторваны от лучшей части своего бытия – жен, детей, матерей. Мужчины без женщин – это проявление всего худшего, что есть в человеке, как и женщины в отрыве от мужчин. Недаром протестантские вероучители, среди которых было много людей мудрых и достойных, очень смелое утверждение в устах католического пастыря, выступали против мужских и женских монастырей, где часто процветают сухое изуверство или истеричный фанатизм. В соединении полов, в семье заключена великая мудрость Божья. Любящие супруги гасят друг в друге злое, подобно тому, как в арифметике перемножение минусов обращается плюсом. Самая отвратительная разновидность людского сборища это мужчины, соединившиеся для какого-нибудь лихого дела вроде войны или разбоя. Но на земле солдат или разбойник все же не находится в отрыве от большого мира, где есть убежище в виде церквей, мирных хижин или святых мест, источающих благодать. А корабельный экипаж бесприютен и безнадзорен. Это плавучий вертеп всевозможных грехов и злых помыслов. Особенно сие верно в отношении корабля Корсарского, на котором собраны люди, почитающие себя христианами и добропорядочными гражданами, однако стакнувшиеся ради грабежа и убийства. По мнению отца Астольфа, корсар еще гажа-пирата, поскольку тот ощущает себя изгоем и знает, что на берегу его ждет виселица. Корсар же возвращается домой со спокойной совестью и чувством выполненного долга. Самых алчных и удачливых земная власть щедро награждает и провозглашает героями. Дослушав до этого места, я не удержалась и спросила, если вы считаете тех, кто плывет с нами мерзавцами, зачем вы здесь? Он удивился. А где же еще быть пастырю, если не с заблудшими овцами? Я врачеватель, исцеляющий души от зла. Мое место там, где самое гноилище. Не в монастырском же мне саду сидеть, благочестивые книги читать, да духом умиротворяться. Тут важно пояснить, что во время этой нравоучительной беседы мы оба сидели верхом на боцмане-выдре. это злой человек бешеного нрава его боятся все матросы что для дисциплины наверное и неплохо скверный характер выдры как объяснил отец Астольф, объясняется душевным недугом боцман подвержен судорогам эпилептического свойства сегодня с ним приключился сильный припадок так что у меня получилось практическое занятие по падучей болезни с бьющимся в корчах эпилептиком следует обходиться вот как спеленать руки и ноги чтоб он не нанес себе вреда, вставить в рот палочку во избежание прикуса языка, потом лить на голову студеную воду. Пока монах живописал мне мерзость корсарства, я все время тонкой струйкой лила боцману на темя воду из кувшина. Выдра хрипел, грыз палочку, на губах у него пузырилась пена. 26 марта, воскресенье, 29-й день плавания. Мы плывем уже целый месяц, а конца все не видно. Наконец, меж туч выглянуло солнце. И опять не с той стороны, где ему следовало. Логан объяснил, что мы сейчас спускаемся под Норд-Вестом к западу, чтобы потом подставиться под послеполуденный Жюйт-Ост. Я с унынием наблюдала, как резво мы спускаемся, удаляясь от утреннего солнца и, следовательно, Африканского берега. из за воскресенье учебы не было. Отец Астольф служил морскую мессу и исповедовал команду. Всякий раз после этого он делается бледным и изможденным, ибо принимает на себя грехи сорока с лишним человек. Монах залезает в койку и долго лежит лицом к стене. Трогать его в это время не следует. 27 марта, понедельник. Тридцатый день плавания. Снова густая облачность. Хороший бриз. Я теперь сама умею читать показания лага. Мы прошли за сутки целых 150 миль. Единственное маленькое происшествие за день. Матрос по прозвищу Барсук, очень смешливый, так безудержно хохотал на шутку кого-то из товарищей, что у него выскочила челюсть. Теперь уж покатывались все вокруг, а бедолага лил слезы и мычал. Отец Астольф в латыни объяснил мне, что нужно нанести короткий, точный и сильный удар, чтобы сустав встал на место. Но показать, как это делается, не мог. а мне не часто доводилось бить людей по лицу. Лишь с одиннадцатого или двенадцатого раза я, наконец, попала куда следовало. У Барсука вся физиономия в синяках, но он на меня не обиделся, а наоборот очень благодарил. И теперь, если кто-то вывихнет челюсть, думаю, мне хватит двух-трех ударов. Господи, где же Барбарский берег? Капитан и штурман уверяют меня, что до него осталось совсем недалеко. 28 марта. 31 день плавания. «Тревога!» Сразу про главное. Минувшей ночью я не спала. Готовила эликсиры, декокты и бальзамы по инструкции, составленной отцом Астольфом. Самого его в каюте не было. Он сейчас опекает юнгу ракушку, который последнее время все плачет и тоскует по дому. Пушечный люк был нараспашку, потому что тепло. Вдруг снаружи влетела Клара, села на стол и беспокойно закликотала. Я была увлечена своим делом и ласково отстранила ее, не мешай. Но попугаиха схватила меня клювом за рукав, будто тянула куда-то. Минуту или две я ее бронила и пыталась прогнать, но потом сдалась. Клара почти все время спит, мы с ней редко видимся. И если ей хочется со мной прогуляться, почему бы нет? — Ну, хорошо, — сказала я. Вот мое плечо, пошли на палубу. Наверху было чудесно. Я встала на юте, щурясь от лучей восходящего солнца. Клара тревожно похлопывала крыльями, мешая мне любоваться зарей. Внезапно я сообразила, что мы опять идем на запад. Что же это получается? Всякий раз, когда у меня есть возможность сориентироваться по солнцу, оказывается, что ласточка на галсе противном курсу. На вахте стоял Друа, второй лейтенант. Я спросила: давно ли мы движемся в эту сторону? «Давно», — рассеянно ответил он, и вдруг переменился в лице, будто чего-то испугался или о чем-то вспомнил. «Почему?» — воскликнула я. Таков приказ капитана, — пробормотал Друа и отвел взгляд. Хорошо, что у меня хватило ума сдержаться. Я изобразила зевок, пробормотала «ну-ну», и он успокоился. Но не успокоилась я. В восемь часов, дождавшись, когда сменится вахта, я снова поднялась на квартердек. Там был Гош, старший помощник. Поболтав с ним о том, о сём, я как бы между делом поинтересовалась, не менялся ли курс. Он флегматично ответил, как плыли, так и плывем. Сердце у меня сжалось. И вчера, и позавчера, как можно равнодушнее спросила я. Да почитай две слишком недели. То есть с тех самых пор, как английский шлюп заставил нас повернуть на запад. Я кинулась к монаху, рассказала ему о невероятном открытии, которое сделала благодаря глупышке Клари, позвавшей меня на прогулку. — Я ничего не смыслю в морском деле, сын мой, — ответил добряк. Он никогда, даже наедине, не обращался ко мне, как к девице. Вам лучше задать этот вопрос кому-нибудь следующему. Но кому? Гарри Логан, которого я считала приятелем, врал мне так же, как Дезесар. Я разбудила клеща, который перед обедом всегда спит для улучшения аппетита. Он долго не хотел открывать, лязгал ключом, дверь у него в каюте крепкая, с хитрым замком. Наконец, впустил и выслушал, но без интереса. Если мы две недели плывем на запад. «Держа хорошую скорость, мы должны были преодолеть 4000 миль», — втолковывала я песцу. «За это время можно доплыть до Вест-Индии». «Вы говорите глупости?» — отрезал тупица. «Курс плавания строго установлен и может быть изменен лишь при чрезвычайных обстоятельствах, как то бунт, эпидемия, ураганный ветер, пожар на борту, кораблекрушение. Ничего вышеизложенного не произошло, значит, и курс не менялся. Когда я изложила свои доводы еще раз, Он пожал плечами и выпроводил меня за дверь, сказав, «Если и так, какая разница, где охотятся на добычу? В Вест-Индии она даже обильней. Он ведь не знает, зачем ласточка плывет в соле. Или плыла?» Мой бедный отец. «Ну, дезасар, я вытрясу твою лживую душу.